Глава пятая. Дворец. Нескончаемый парк с разноцветными душистыми цветами, кактусами, золотыми статуями. В глубине парка маячил огромный дворец с хорошо начищенной медной крышей. Двое королевских гвардейцев в беретах преградили нам путь. Между тем ворота за нами снова превратились в непроницаемую стену. «Приглашение на царский полник Довольно вежливо гаркнули гвардейцы. Юля достала из кармана желтого пиджака приглашение и, стремительно оглянувшись на нас, прошептала. «Только не здоровайтесь с ними. Они этого терпеть не могут». «Пожалуйста». Она вручила свое приглашение. «На одно лицо!» — возмущенно сказали гвардейцы. Мы молча сидели на заднем сидении. «Дети с вами?» — спросили гвардейцы. «Да», — невозмутимо сказала Юля. «У них есть свои детские приглашения». «А мышь?» — спросили гвардейцы. «Про мышь я не знаю». Гвардейцы схватились за телефон и стали куда-то звонить. Они долго звонили и что-то говорили, а мы молча нервничали на заднем сидении. Затылок Юли тоже нервничал. Наконец, гвардейцы снова подошли к машине. «Вы вездесущая розовая мышь?» — решили уточнить гвардейцы. «Она самая!» — кивнула с достоинством розовая мышь. «Проезжайте!» Из строгих охранников они превратились в покладистых солдат, отдающих нам честь. Мы еще долго колесили по парку, чувствуя запах роз, пока не подъехали к дворцу. Слуги в ливреях открыли нам парадные двери, и мы прошли вовнутрь вместе с Юлей, которая во дворце скукожилась и даже директором школы не выглядела. Лестница была такой же парадной, как и двери. Мы запыхались, поднимаясь по ней. На нас с двух сторон смотрели красиво одетые люди. На самом верху лестницы стоял злой гусь в черном смокинге. Он несколько небрежно пожал Юле руку и подмигнул ей. Ну что, директор, справок не даем? Юля растерялась и покраснела. Шутка! Шутка! Закричал злой гусь, но, помолчав, добавил. И впредь, слышь, никаких справок! Слушаюсь, ваше сиятельство! Неожиданно громко гаркнула Юля. Злой гусь обратился к нам. Привет, детишки! «Ну, где ваш хваленый подарок?» Мы тоже растерялись и покраснели. «Шутка, шутка!» — замахал на нас руками злой гусь. «Никаких подарков чиновникам, никогда, никому!» «Подарок будет позже, ваше сиятельство!» Почтительно склонилась в поклоне розовая мышь. «Позже? Когда позже?» «Подарок в дороге!» — сказала розовая мышь. Шутка, шутка! замахал на нее крыльями злой гусь. Ваше сиятельство это не шутка! С достоинством возразила розовая мышь. Мы с тобой антиподы, сказал злой гусь. Я добрый, подданный, а ты все больше по части защиты прав грузунов и прочих скунсов. Вечно вредничаешь, гадости пишешь. Шутка, шутка! Перебил он сам себя. Хотя почему шутка? Вездесущая розовая мышь. И с тобой плохо, и без тебя нехорошо. Ну ладно, жду подарка. Он уже раздавал знаки внимания следующим за нами гостям. Юля углубилась в залы дворца, но розовая мышь не спешила туда войти. «У меня есть план. Пойдем-ка вниз», — сказала она. Мы снова оказались в парке. Там прогуливались богато одетые люди. «Садитесь», — сказала розовая мышь. «Будем ждать!» «Что?» — удивилась я. «Кого?» — спросил Клоп. «Сейчас увидите!» Мы сидели на парковой скамейке и болтали ногами от нечего делать. Однако мы заметили, что розовую мышь переполняют какие-то непростые эмоции. «Что с тобой?» – спросила я. «Вы даже не представляете, что мне стоит оказаться во дворце. Дело в том, что когда-то я была безумно влюблена в любимца королевской семьи. Он был невероятно красив и умен. Ученый холм. Это был наш с ним проект. Ученый холм для связи вечности с действительностью. Гениальный проект! «После Великой Неудачной Революции надо было спасать царь Дно, и вот мы с ним, как его звали...» Я была сражена всеми этими непонятными вещами. «Ученый холм», «Великая Неудачная Революция» и, наконец, «Что за любовная история у розовой мыши?» На дорожке появилась огненная леса, которую мы уже видели в столе справок. Она шла в сторону дворца с лиловыми от помады губами. Она была просто великолепна. «Потом расскажу!» — откликнулась муж на мой вопрос. «Извините, пожалуйста!» — обратилась она к огненной лисе. «Ах, это вы!» — обрадовалась нам огненная лиса, даже непонятно почему. «Как мило вас здесь встретить!» «А мы вот сидим!» И ждем, придете вы или нет. Я действительно не хотела идти, призналась огненная лиса. Дело в том, что... Она огляделась по сторонам. Злой гусь ждет от меня интимного признания. Я знаю, что он велик. Третий человек в государстве. «А кто второй?» — спросила Маринка. «Такого нет. Первый — король, а за ним третьим идет злой гусь. Нет, конечно, есть и королева, но я не знаю, что мне делать». «Делайте, милая, так, как я вам скажу», — сказала розовая мышь. Я всегда на стороне обиженных и оскорбленных. Давайте отойдем в сторону. Это история не для детей. Они долго шептались. Сначала огненная лиса кивала головой, потом качала, затем резко качала головой, наконец повесила голову, но тут же гордо вскинула ее и сказала. Дети, идите сюда. Мы подошли. Розовая мышь. Говорит, что я ваш единственный шанс. Я вам помогу. Но и вы мне когда-нибудь поможете. Конечно, воскликнули мы. Идем, заторопила нас розовая мышь. Мы снова вошли во дворец, но вместо того, чтобы сразу подняться по лестнице, свернули в гардероб. В гардеробе стоял королевский гвардеец, эфрейтор по званию. «Требезный!» — бездный, сказала розовая мышь. «У вас наверняка должна быть большая белая шаль. Кто-нибудь из гостей обязательно должен был ее тут забыть!» «Да, есть!» — сказал гвардейский фрейтер. Он юркнул под стойку, покопался и вытащил шаль. «Есть только синяя!» «Сойдет!» — махнула лапой розовая мышь. «Так это ваша!» «Надо ее кое-кому показать, и я верну вам, любезный», — строго сказала розовая мышь. «Берите, конечно, тем более для кое-кого», — сказал ефрейтор. Розовая мышь закутала огненную лису сверху донизу в синюю шаль вместе с хвостом. Остались видны только туфельки и ее телесного, то есть огненного цвета колготки. Наверх! — скомандовала розовая мышь. Мы вновь двинулись по длинной высокой лестнице и, наконец, дошли до верхней площадки, на которой злой гусь принимал гостей. Увидев нас, он сделал удивленные глаза. — Так это снова вы! Сколько можно? Не пропущу! Шутка! Шутка! Он присмотрелся. — А это что? — Подарок! — сказала розовая мышь. «Статуя!» — сдержанно обалдел злой гусь. «Ожившая статуя!» — схитрила розовая мышь, но увидев, что злой гусь напрягся, замахала лапами. «Шутка! Шутка!» «Я тебе дам! Шутка!» «Жизнь на земле превратилась в сплошной теракт, а ты — шутка!» «Жизнь вообще там висит на волоске. Достаточно одной грязной бомбы у террористов. Ты это понимаешь?» Вместо ответа розовая мышь приоткрыла лицо огненной лисы. Злой гусь ахнул. Хотел было что-то сказать, но огненная лиса опередила его. «Дорогой злой гусь», — сказала она сладким голосом, — «я люблю тебя. Я хочу быть твоей». Злой гусь долго вглядывался в Огненную лесу. «Это не шутка?» — осторожно спросил он. «Я хочу быть твоей!» — повторила Огненная леса. «Это почище теракта!» Не мог прийти в себя злой гусь. Почему ты так прекрасно решила? Потому что когда-то мой отец сказал мне, не пропусти слово гуся. Почему? спросила я отца. Потому что твой дедушка, сказал отец. Твой дедушка сказал как-то раз, следи за тем, чтобы моя внучка упала в объятия злого гуся. Почему, дедушка, ты так говоришь? Потому что про дедушка огненной лисы твой дедушка, мой покойный отец, учил. Будьте хитрыми, лисы. Почему, про дедушка ты так говоришь? Потому что ваш прапрадедушка, кому-то продедушка, кому-то просто дедушка, а мне родной папа сказал однажды, Лисята, живите хитро, иначе говоря, будьте бдительны. «Почему?» — спросил прапрадедушка моего прадедушку. «Стоп!» — возопил злой гусь. «У меня кружится голова! Я тону в воронке прямой речи! Прекрати свою огненную генеалогию!» «Ладно!» — оборвала речь о своих прадедушек огненная лиса. «Короче, знай, я твоя!» «Вот это подарочек!» Злой гусь не помнил себя от счастья. «Ненаглядная! Вот как кончится этот царский полдник! Скрип, он кончился, и ты будешь моей!» Злой гусь полез к ней с поцелуями, но огненная лиса строго сказала «Отстань!» После полдника. Взяв за руки меня и клопа, она двинулась во внутренние залы. Маринка бежала за нами. Злой гусь и розовая мышь смотрели нам вслед. «Вот так подарочек!» — растроганно повторил злой гусь. — Я твой вечный должник. — Совсем не вечный, ваше сиятельство, — сказала розовая мышь. — Детям и мне нужно поговорить с их величествами. — Лучше с королевой, — сказал злой гусь. — Почему? — Во-первых, король велик. Он хоть и небольшого росточка, но попробуй дотянись. Во-вторых... У короля с недавних пор беда с головой. То варит, то не варит. — Тогда лучше поговорить с обоими, — тихо произнесла розовая мышь. — Я твоя, я твоя, — напевал злой гусь. — А ведь я уже было собрался арестовать огненную лису после полдника за неповиновение закону. — За что? — изумилась розовая мышь. Она кружила вокруг меня, а в руки не давалась. Это, скажу я тебе, были прятки и догонялки. А у нас на дне прятки и догонялки — государственные преступления. За прятки дают пять с половиной лет тюрьмы, за догонялки — четыре с половиной. «Ладно», — прервал он себя, — «пошли к королям».